Глава 28. Отъезд. Небольшое кафе на Китай-городе. Максим иногда заглядывал сюда, возвращаясь из исторической библиотеки в Старосадском переулке. Сюда же он отправил своих сокурсников Алину и Артура, попросил их зайти ровно в 10:00 утра, подняться на второй этаж, заказать по чашке кофе. Предупредил, что этот спектакль может быть опасным, чем только усилил их любопытство и желание принять в нём участие. Максим догадывался, чем закончится задуманная им проверка, но должен был окончательно убедиться в выборе Кристины. Вчера отправил ей сообщение: "Нужно поговорить". Затем написал ей адрес кафе, сказал, что будет ждать на втором этаже в половине 11. Как и договаривались, Алина и Артур сели за разные столики. Утром в кафе почти не было посетителей, а те немногие, кто заглядывал сюда, брали заказ на вынос или садились внизу у окна. Никто не должен был помешать Артуру и Алине, которые первым делом достали ноутбуки, тетради и стали заниматься тем, чем и планировали заниматься, готовились к предстоящему экзамену. Сам Максим от сессии отказался. Сейчас было не до университета, не до предстоящей летней практики в Зеленограде сегодня. Когда официант принёс Алине заказ, она достала из сумки камеру, одну из тех, что Дима использовал в клушено, поставила её возле сахарницы, направила на столик, за которым сидел Артур. Позвонила Диме, спросила, хорошо ли ему видно то, что происходит. Дима попросил чуть сместить и приподнять камеру, затем позвонил Максиму. И на что ты надеешься? Поймёшь, когда увидишь. Максим вчера подготовил два письма. одно маме, другое Шмелёвым. Собирался отправить их в последний момент, как только убедится, что уже ничего не изменить. В письме просил маму уехать из Курска, рассказал ей про Кристину. Главное, не пиши мне, куда поедешь, они не должны узнать. Поверь, я беспокоюсь за вас, и я знаю, что делаю. Если думаешь, что мне самому нравится происходящее, ошибаешься, но я вынужден платить по счетам отца. Надеюсь, после этого мы сможем забыть о нём раз и навсегда. Ты будешь волноваться, но я не могу поступить иначе. Ты рассердишься, но я должен всё сделать сам. Доверься мне, я обдумал все возможные варианты. Этот единственный. Максим переписывал письмо, сокращал его до нескольких строк, увеличивал до нескольких страниц, стирал и писал заново, боялся, что мама наделает глупостей. понимал, что никакие слова для неё не прозвучат достаточно убедительно, поэтому решил поставить в копию отчима. Знал, что Коронаухов пойдёт на всё лишь бы защитить маму и надеялся на его поддержку. Написать письмо Шмелёвым было проще. Максим коротко сообщил им, что дальше собирается действовать в одиночку, настоятельно попросил пересказать историю последних месяцев своим родителям и предложил им уехать на всё лето из Москвы, а лучше из России. Родители Ани и Димы имели право знать, с какой опасностью столкнулись. Оба письма Максим зашифровал многоалфавитным шифром с ключевым словом Изида, решил, что так выиграет время. Мамы Шмелёвы, конечно, сразу догадаются, как именно прочитать письмо, но это займёт у них не меньше часа, а то и двух. Пока всё спокойно, отчитался Дима. Ещё только 20 минут. Ты уверен, что Кристина вообще появится? Уверен, что не появится. Тогда зачем? Хочу убедиться. Последние 5 дней Максим жил в хостеле, в университет даже не заглядывал, только написал в деканат, что по семейным обстоятельствам вынужден уехать из Москвы. Знал, что его всё равно отчислят, не было времени собирать документы для академического отпуска. Деньги, когда-то отложенные на фотоаппарат, потратил на авиабилеты. Заодно продил по интернету новенький ридер, так неудачно подаренный отчему, немного занял у Димы, не хотел этого делать, но других вариантов не нашлось. Обещал Диме расплатиться при первой возможности. Никому не сказал о задуманном, так проще. Вчера получил визу, наконец пригодился загранпаспорт. Оформил его в 10 классе, когда мама и отчим запланировали встретить Новый год в Черногории. Путешествие сорвалось, а паспорт остался Максим никогда прежде не был за границей и не думал, что первая поездка окажется именно такой. Макс, кто-то пришёл. Идёт к Артуру. Если это Кристина? Чёрт, знаешь, она изменилась. О чём ты? Для начала она полысела и, ну да, точно, отрастила усы, ещё и в мужском костюме заявилась. Артур оделся в толстовку с капюшоном и джинсы, чтобы издалека напоминать Максима. Этот с усами сел к Артуру. Дима молчал слишком долго. Что там? Подожди. Как Максим и предполагал, Кристина прислала вместо себя кого-то другого. Больше не было смысла надеяться на её помощь. Игры закончились. Ушёл, с явным облегчением сказал Дима. Максим попросил передать Алине, чтобы они не торопились. Пусть посидят ещё минут 20. Чуть позже Дима перезвонил и сказал, что Артур порядком перепугался, когда увидел напротив себя этого человека. Тот даже ни о чем не спросил, сел за его столик, посмотрел, чем занимается Артур, огляделся и ушел. — Ты вообще где? И что все это значит? — Дима заподозрил неладное. — Это значит, что Кристина теперь для нас так же опасна, как Скоробогатов. — Слушай, мне не нравится твой голос. Что происходит? — Да. Через полтора часа отправлю тебе письмо. Письмо? Макс, прочитай его и всё поймёшь. Прости мне пора. Максим отложил телефон, когда Дима попробовал ему перезвонить, сбросил, взглянул на табло вылетов. В Шереметьево было людно, и сейчас это успокаивало. Максим сидел в углу перед стойкой 57-го выхода, ждал приглашения на посадку, старался не смотреть по сторонам, а лицо прятал под козырьком киепки. сомневался, что люди с Крабогатова могли его выследить, однако не хотел рисковать. Повторял выписанное отцом стихотворение об Изиде, вновь и вновь спрашивал себя, что оно означает и почему лежало на дне архивной коробки. Отец не мог оставить его просто так. Если это был очередной знак, то Максиму по-прежнему не удавалось его прочитать. Не смерть страшна, о нет, мучительней сознание, что бродим мы во тьме, что скрыто пониманье глубоких тайн, чем мир и чудин, и велик. Отец не боялся смерти, это уж точно. Вздохнув, Максим теснее прижался к холодной спинке из перфорированного металла, хотелось стать крохотным и затеряться, закатиться в самый пыльный уголок и лежать неподвижно с закрытыми глазами. Он не позволял себе задремать, опасался пропустить начало посадки и хотел еще раз спокойно обдумать новость, которую вчера получил от мамы. Новость, окончательно убедившую в изощренности, в пугающей одержимости Скоробогатого, хотя и показавшую его не таким уж безрассудно жестоким. Мама поздно ночью написала «Дима жив». Потом прислала еще одно сообщение «Дима». «Я не разговаривала с ним, но знаю, что он вернулся на работу». Максим с просонья не сразу сообразил, о каком Диме идет речь, а когда понял, подскочил на неудобной кровати с продавленным матрасом, зажег светильник и несколько раз перечитал мамины СМС-ки, будто не был уверен, что правильно разобрал ее слова. «Дима жив!» Уж, конечно, речь шла не о Шмелеве. На всякий случай Максим решил уточнить, не поверил в то, что это возможно». Какой Дима? Долгую минуту настойчиво смотрел на экран в ожидании ответа. Мама ответила: "Детали пока не знаю, всё это странно". И следом: "Дмитрий Иванович, Максим всё понял правильно". О том, чтобы выспаться перед тяжёлым днём, уже не было речи, всякий сон пропал. Мама писала о владельце аукционного дома, об Абрамцеве. Но как? Как такое возможно? Максим вновь и вновь перечитывал сообщение, даже думал позвонить маме, но не решился. Жив вернулся на работу. Что это означало? И почему Абрамцев вот так объявился, словно и не пропадал никуда, а просто уезжал в командировку или отпуск? Ещё с после того, как мама забрала картину и вернулся после того, как Максим узнал правду о Кристине. До рассвет он терзал себя этими вопросами, судорожно перебирал события последних месяцев, а потом вдруг почувствовал облегчение. По единому щелчку всё встало на свои места. Отец сбежал почти 9 лет назад. Люди Скворбогатова тогда первым делом обыскали мамину квартиру в Ярославле. Не нашли никаких зацепок, поверили, что Шустов старший окончательно порвал со своей семьёй. Быть может, какое-то время следили за мамой, но потом оставили ее в покое. И все эти годы искали особняк в надежде, что полотно выведет их на Шустова и на то, что он украл у Скоробогатого. Документы, карты, еще одну картину, сразу несколько картин. Да что бы там ни было, это уже не имело значения, будь он проклят со всеми своими великими тайнами». Важно, что прошлой осенью Асобняк появился в предаукционном каталоге, и Скрябогатов решил действовать. Вот почему Абрамцев легко отпустил Берга, подписал с мамой договор и формально мог ей отказать, проявил удивительную щедрость, отказался от выгодной сделки и даже не поинтересовался, из-за чего мама вдруг передумала продавать полотно и что собирается с ним делать. Уж, конечно, поступило так не в память о старой дружбе, нет. Из страха перед Скоробогатовым. Или за плату, но скорее из страха. Тут ведь даже пытать не обязательно, достаточно напомнить, что случилось с Покачаловым, с Сальниковым, а главное с его женой и дочкой. И Абрамцев идеально сыграл отведенную ему роль. Собственно, от него требовалось немного — вернуть картину владельцу, а потом наглухо исчезнуть на пару месяцев». С того мгновения, как Максим впервые вошёл в двери старого века, пути назад уже не существовало. Игра началась. Искрыбогатов сделал всё, чтобы запугать маму. Человек с его возможностями при желании легко заполучил бы особняк задолго до аукциона и без лишних скандалов. Однако его целью была не картина. Скандал, устроенный в аукционном доме, и мнимый покупатель, интересовавшийся полотном еще до выставки, стали первым шагом в задуманной им партии, не более того. Постоянный страх, паранойя — вот чего добивался Скоробогатов. Погром в доме, нападение на отчима, сломанные пальцы сокурсника, даже сомнительная замена преподавателя в университете — все это было выверенной частью его спектакля. Если бы они действительно хотели найти Максима по блокноту, который он оставил в реставрационной мастерской, сделали бы это тихо и неприметно. К чему устраивать цирк с появлением доцента, который едва представившись, сразу потребовал предъявить ему списки экзаменационных репортажей? Скоробогатов знал, что Максим заподозрит неладное, увидит последовательность: забыл блокнот, появился доцент, избили Шульгу, напали на Корнаухова. увидит и испугается и передаст свой страх маме, которая и без того будет в ужасе от происходящего, стоя в больнице возле мужа, видя тревогу собственного сына и разгромленный дом, видя, как рушится её жизнь, она должна была в отчаянии связаться с Шустовым, попросить его о помощи, так думал Скрябогатов. И ошибся. Мама не знала, где сейчас отец, не могла ни позвонить, ни написать ему. Возможно, Скоробогатов надеялся, что Шустов объявится сам, каким-то образом услышит о том, что творится в жизни его сына и бывшей жены, почувствует вину и постарается их выручить. Глупая надежда. Паранойя не принесла результата. Всё оказалось тщетным. И на этом история должна была закончиться, но во время обыска люди Скоробогатова нашли злосчастное зашифрованное письмо, вскрыли жёлтый конверт, прочитали Всё оставляю тебе и решили, что это всё, как раз то, что им нужно, и тогда в игру вступила Кристина. Знал ли Скоробогатов, что у настоящей Кристины светлые волосы? Конечно, знал. Слишком детально продумывала шаги в своей партии, не мог упустить такую мелочь, и всё же прислал в клушена Кристину с тёмными волосами, значит, не думал, что маскарад затянется. Мама даже не представляла, над чем Шустов старший работал перед исчезновением. Кристина довольно быстро в этом убедилась и сделала всё, чтобы Максим заинтересовался письмом отца, чтобы расшифровал его и не останавливался в своих поисках. Схватить его, пытать, убить легко, но от этого не было бы никакого толка. Добровольно Максим сделал гораздо больше, и надо полагать, Скрыбогатов хорошо знал Шустова, если сразу догадался, что одним зашифрованным письмом всё не ограничится. Максим нехотя признавал, что Кристина, если не считать волос, хорошо подготовилась к их первой встрече. Просчитала каждую мелочь, знала, как действовать, что говорить. Настоящая Кристина лишилась отца, по меньшей мере, так все думали, и в этом они с Максимом были похожи. Это должно было сблизить их. К тому же, она умело вызвала сострадание. Добровольный синяк, отчаянный, но продуманный поступок. Кристина просила Максима ничего не говорить про картину Берга, не рассказывать про Русский музей. Люди с Крыбогатова и так знали, что особняк у Погосяна. И когда пришло время вернуть картину, просто украли её, заодно избавились от свидетеля и лишний раз напугали маму. Едва ли Крыбогатову удалось запугать или подкупить Андрея Ашотовича, они с мамой были слишком близки. Кристина сделала всё, чтобы сблизиться с Максимом, заставила его усомниться в друзьях и близких, сделала это ненавязчиво, будто ненароком, и чем больше Максим отдалялся от них, тем крепче становилась его связь с Кристиной. То, как она девалась, как говорила, всё было продумано, даже фотография на её телефоне и мамины духи расчёт на то, что родной запах из детства позволит Максиму расслабиться и окончательно довериться Кристине. Это, пожалуй, было чересчур. Откуда Кристина вообще узнала о маминых духах? Хотя люди Скоробогатова могли в деталях сфотографировать их квартиру в Ярославле, в надежде потом найти что-то упущенное при обыске, а теперь воспользовались старыми снимками, разглядели на них флакон духов. Безумие. Максим не находил себе места. расхаживал по тесной комнате гостиницы, видел, как рассвело за окном, понимал, что нужно вздремнуть хотя бы пару часов, однако был слишком заворожён своими мыслями и только удивлялся, почему не понял всего этого раньше, почему так просто позволил себя обмануть. Дима жив. И ведь Кристина неплохо импровизировала, притворялась, что слушает ту же музыку, читает те же книги и замечательно сыграла свою роль, когда Максим познакомил её с мамой. Боялась, что мама распознает обман, но рискнула, и риск оправдался. А Максим в итоге рассказал Кристине всё, что знал, ничего не утаил про отца, про детство, про его письма. Раньше не думал, что вообще решится с кем-то говорить об этом, а тут не смог себя удержать. Впрочем, без проколов не обошлось. Проколы совсем пустяковые, но все-таки обратившие на себя внимание. Пустой шкаф в хостеле на Моросейке. Изначальный страх перед мамой и упрямое нежелание встречаться с ней. Отказ идти в Изиду. Покачелов узнал бы Кристину, выдал бы ее и словами, и поведением. Максим тогда посчитал это странным, ведь Кристина с такой жадностью бралась за любую возможность хоть как-то приблизиться к тайне Шустого, а тут вдруг не захотела порыться в архивах его фирмы. но это мелочи. Единственным серьезным проколом стало то, что Кристина не оказалась в хостеле в тот самый вечер, когда Максим поругался с Димой, и ведь ей достаточно было сказать, что она задержалась в библиотеке, отправилась гулять с друзьями, любая банальность прозвучала бы достоверно, но Кристина, уверенная, что Максим звонит исклушенно, солгала. Сейчас было легко говорить о таких ошибках и подмечать другие шероховатости, но на самом же деле Кристине удавалось без труда прикрывать их. Порой ей было достаточно улыбнуться, чтобы все сомнения ушли, она знала своё дело. Вот только в итоге ничего не добилась, а после их последнего разговора в Клушинском 리су полностью вышла из игры. Сегодня Артур Салиный подтвердили это. Теперь и Абрамцев мог вернуться к нормальной жизни, он свою роль отыграл. Больше не было смысла запугивать маму. Кристина, а значит, и Скрябогатов, кажется, поверили, что Максим в своих поисках упёрся в тупик, в бессмысленный перечень названий, подсвеченных на глобусе. Что бы там ни спрятал отец, Максим теперь знал, где это искать. Мог бы просто передать информацию Кристине и успокоиться, но не стал этого делать. Что если они ничего не найдут? что если воспользоваться указаниями, оставленными на глобусе, сможет только сам Максим, ведь с зашифрованным письмом, с маской, да и с глобусом из людей Скоробогатова никто бы не справился. И отец рассчитывал на это. А если они ничего не найдут, то как потом Максим докажет, что у них с мамой больше ничего нет, чтобы помешать Скоробогатову опять прийти к выводу, что мама прикрывает отца? В этой игре действовала презумпция виновности. И Максиму эта игра не нравилась. Однако он не мог её изменить, поэтому решил играть по правилам. Хотел лично убедиться, что Скоробогатов получит желаемое, затем забыть его, забыть отца и всё, что их когда-либо связывало. Забыть, прошептал Максим и приподнял козырёк кепки. Обнаружил, что посадка на его рейс уже объявлена, разблокировал телефон, отправил заготовленные письма Шмелёвым и маме. Затем неспешно встал и, оглядевшись, направился к стойке 57-го выхода. Москва, Катар. Катар, Дели. Дальше поездом до Пандичери, откуда останется взять такси до места, указанного отцом. Так будет дешевле всего. Светодиоды на глобусе указали 9 названий. Простая задачка, которую Дима решил бы за несколько минут, если бы вспомнил всё, что ему рассказывал Максим, и если бы не настраивал себя на сложное многоступенчатое решение. Это был акростих. Первые буквы выделенных слов складывались во вполне понятное и очевидное указание. Требовалось лишь поставить их в правильном порядке. Алиудский острова, Убираба, море Росса, Оленёк. Восток 1, Иркутск, Луанда, Леон и Невиток. Получился Оровилл, то есть Ауравиль, индийский городок, в котором прежде работало представительство Изиды. Городок, о существовании которого Максим впервые услышал от мамы, когда расспрашивал её о фотографии, лежавшей в одной стопке с зашифрованными письмами отца. Максим не знал, что именно там найдёт. Ещё одна из загадки, ещё одно украденное полотно Архива Скоробогатова, нечто такое, что объяснит путаницу в датах особняка и суть символа, обнаруженного на скрытой картине Берга, или даже суть изображённого им таинственного города, быть может, найдёт самого шуство, живого и ждущего, когда сын его отыщет. В глазах смерти увидишь мою жизнь. Если бы только у Максима была такая возможность, он бы в эти глаза никогда не заглядывал, не хотел знать о жизни отца, догадывался, что ничего приятного в ней не увидит, об истории, в которую его втянула маска Ямараджа, уж точно не стали бы писать ни «Эквариан Тайм», ни «Бон Новель». Максим не знал, что делать, когда доберется до Ауравиля, где искать следы отца, как разобраться с его тайнами, и все же был уверен, что поступает правильно. Для начала решил найти дерево с воздушными корнями, под которым 20 лет назад сфотографировались ещё молодые и счастливые родители с их общим другом Сальниковым. Найду дерево, а дальше будет видно, успокаивал себя Максим, не желая заглядывать слишком далеко вперёд. В поездку взял сменное бельё, пару футболок, зубную щётку и пасту, старенький ридер Оникс, копию ауровильской фотографии и подставку от глобуса. Не знал, как именно её использовать, но не забыл расшифрованные слова, аковы станут ключом. Всё это легко уместилось в однолемочный брезентовый рюкзак, и Максим летел без багажа, с ручной кладью. Не хотел обременять себя лишними вещами и, собственно, не представлял, что именно пригодится в Индии. Это было его первое путешествие, и отправиться в него хотелось налегке. Оказавшись в переполненном самолёте, Максим без труда отыскал своё место, седьмой ряд у прохода. Даже толком не посмотрел на соседей, пристегнул ремень безопасности задолго до того, как об этом попросила стюардесса, мог наконец расслабиться. Прикрыл глаза, прислушался к успокаивающему шуму мотора. Вновь и вновь возвращался к уже принятому решению, устало доказывал себе его неизбежность, вспоминал неожиданное возвращение Абрамцева и не замечал, что за ним наблюдают. Позади, у аварийного выхода, сидел мужчина в синем твидовом костюме. При его медвежьем, будто раздутым теле, сидеть на другом месте было бы неудобно. Узкий лоб, короткие чёрные волосы, рваный шрам на правой щеке и чёрная как уголь густая борода. Мужчина не сводил с Максима глаз, опасался, что он в последний момент бросится к дверям ещё открытого телескопического трапа. Однако Максим в рассеянной задумчивости не обращал внимания на чернобородого незнакомца и не собирался никуда убегать. Его приключение только начинались